Ош, лев и овцы. Одиночество это предельная реальность. Человек приходит один, уходит один. И между этими двумя одиночествами мы создаем всевозможные отношения и борьбу. Просто чтобы обмануть самих себя, потому что и в жизни мы остаемся одни. Но одиночество это не то, о чем нужно грустить. Это то, чему нужно радоваться. Есть два выражения. Словарь скажет, что у них одинаковый смысл, но существование придает им совершенно противоположные значения. Одно выражение чувствовать, что тебя одиноко, и другое быть одному. Они не синонимичны. Чувствовать, что тебе одиноко это негативное состояние, похожее на темноту. Это означает, что тебе кого-то не хватает ты пустой, и ты боишься этой безграничной вселенной. Смысл того, чтобы быть одному совершенно другой. Это не значит, что тебе кого-то не хватает. Это значит, что ты нашел самого себя. Это абсолютно позитивно. Найдя себя, человек находит смысл жизни, важность жизни, радость жизни, великолепие жизни. Найти себя величайшая находка в жизни человека. И это находка возможна только если ты один. Когда твое сознание ничем и никем не заполнено, когда твое сознание совершенно пусто, в этой пустоте, в этом ничто случается чудо. И это чудо основание всей религиозности. Это чудо состоит в том, что когда твоему сознанию нечего больше осознавать, сознание обращается само на себя. Оно становится кругом. Не находя никаких препятствий, не находя никакого объекта, оно возвращается обратно к источнику. И в то мгновение, как круг завершается, ты больше не обычное человеческое существо. Ты стал частью божественности, которая окружает существование. Ты больше не ты сам, ты стал частью всей вселенной. Твое сердцебиение стало теперь сердцебиением самой вселенной это опыт, которого многие века искали в всякой мистике. Не другого опыта, который был бы более экстатичным, более блаженным. Этот опыт трансформирует весь твой взгляд на вещи. Там, где была темнота, теперь свет. Там, где было страдание, теперь блаженство. Там, где был гнев, ненависть, собственничество, ревность, теперь прекрасный цветок любви. Вся энергия, которая тратилась впустую на негативные эмоции, больше не тратится впустую. Она принимает позитивный и творческий оборот. С одной стороны, ты больше, и твое старое я, с другой, впервые ты, твое подлинное я, старое ушло, и теперь появилось новое. Старое было мертвым, новое принадлежит вечному, новое принадлежит бессмертному. Именно из-за этого опыта Пророки Упанишад объявили людей о путра, сынами и дочерьми бессмертия. До тех пор, пока ты не узнаешь самого себя как бессмертное существо, часть целого, ты будешь оставаться в страхе смерти. Страх смерти есть просто потому, что ты не осознаешь вечности источника жизни. Как только ты осознаешь вечность своего существа, Смерть становится величайшей в существовании ложью. Смерти никогда не случалось, никогда не случается, никогда не случится, потому что что-то, что есть, остается всегда в разных формах, на разных уровнях, но нет никакого перерыва в продолжительности. Вечность в прошлом и вечность в будущем принадлежат тебе, и настоящее становится точкой встречи двух вечностей одной направленной в прошлое и другой направленной в будущее. Память об одиночестве должна быть не только в уме. Каждый фибр твоего существа, каждая клетка твоего тела должна его помнить. Не как слово, но как глубокое чувство. Забыть самого себя грех, единственный из всех возможных. а помнить себя единственная добродетель. Гаутама Будда подчеркивал одно единственное слово постоянно. 42 года утром и вечером. Это слово саммасати. Это значит правильное вспоминание. Ты помнишь многие вещи. Ты можешь стать британской энциклопедией. Твой ум способен запомнить все библиотеки в мире, но это неправильное вспоминание. Есть лишь одно правильное вспоминание в то мгновение, когда ты вспоминаешь себя. Гаутама Будда иллюстрировал это древней историей о овце, который прыгала с одного холма на другой, и между двумя холмами проходило стадо овец. Овечка была беременна и родила в прыжке. Ее льв упал в стадо, и стадо вырастило его, и естественно, он стал считать себя овцой. Немного странно было, что он был такой большой, такой ни на кого не похожий, но, может быть, он был уродом природы. Его воспитали вегетарианцем. Он вырос, и однажды старый лев в поисках пищи приблизился к овечьему стаду и не мог поверить своим глазам. Среди овец он увидел молодого льва во всем великолепии, и овцы его не боялись. Он забыл о еде. Он погнался за стадом овец. И это было более и более странно, потому что молодой лев тоже побежал вместе со стадом. В конце концов он поймал молодого льва. Тот плакал и рыдал и говорил ему: «Пожалуйста, позволь мне вернуться к моим сородичам. Но старый лев подтащил его к ближайшему озеру, тихому озеру без всякой ряби, которое было точно как чистое зеркало, и заставило его увидеть свое отражение в озере и рядом отражение старого льва. Это было внезапной трансформацией. В то мгновение, как молодой лев увидел, кто он такой, он издал великий рык. Вся долина эхом отразила рык молодого льва. Он никогда раньше не рычал, потому что всегда считал себя овцой и никогда в этом не сомневался. Старый лев сказал: "Моя работа сделана. Теперь все зависит от тебя. Хочешь ли ты вернуться обратно в стадо?" Молодой лев рассмеялся. Он сказал: "Прости меня, я совершенно забыл, кто я такой, и я безмерно тебе благодарен за то, что ты помог мне вспомнить". Гаутама Будда обычно говорил: функция мастера в том, чтобы помочь тебе вспомнить, кто ты такой. Ты не часть обыденного мира. Твой дом дом божественного. Ты потерялся в забытии, Ты забыл, что внутри тебя скрыт Бог. Ты никогда не смотришь вовнутрь, потому что каждый смотрит наружу, и ты тоже смотришь наружу. Быть одному это великая возможность. Благословение, потому что в своем одиночестве ты обязательно наткнешься на самого себя и впервые вспомнишь, кто ты такой. Знать, что ты часть божественного существования, значит быть свободным от смерти, свободным от страдания, свободным от тревоги, свободным от всего, что многие жизни было для тебя кошмаром. Стань более центрированным в своем глубоком одиночестве. Именно это и есть медитация стать центрированным в своем одиночестве. Одиночество должно быть таким чистым, чтобы его не беспокоило даже никакая мысль, никакое чувство. В то мгновение, как твое одиночество завершено, твой опыт его будет опытом просветления. Просветление не что-то, что приходит снаружи, это что-то, что растет у тебя внутри. Забыть самого себя единственный грех. А помнить самого себя в полной своей красоте, Единственная добродетель, единственная религия. Тебе не нужно быть индуистом, не нужно быть мусульманином, не нужно быть христианином. Все, что тебе нужно это быть религиозным в самом себе. И фактически мы не отдельны даже сейчас. Никто не отделен. Всё существование это органическое единство. Идея отделенности вызвана нашим забытием. Это так, словно каждый лист дерева начал считать себя отдельным, отдельным от остальных листьев. Но глубоко внутри их питают одни и те же корни. Это одно дерево. Листьев может быть много. Это одно существование. Проявлений может быть много. Когда ты знаешь себя, одно становится абсолютно ясным. Ни один человек не остров. Мы континент, безграничный континент. Бесконечное существование без всяких границ. Одна и та же жизнь течет по всему, одна и та же любовь наполняет каждое сердце, одна и та же радость танцует в каждом существе. Только благодаря своему непониманию мы считаем себя отдельными. Идея отделённости только наша иллюзия. Идея единства будет нашим опытом предельной истины. Нужно лишь немного больше разума, и ты сможешь выйти из темноты страдания ада, в котором живет все человечество. Секрет того, как из него выйти, помнить себя. И это воспоминание будет возможным, если ты поймешь идею, что ты один. Ты можешь прожить со своей женой или мужем 40 лет. Все же вас двое. Твоя жена одна, ты один. Ты пытался создать фасад. Мы не одни. Мы семья, мы общество, мы цивилизация моя культура, мы организованная религия, мы организованная политическая партия. Но все эти иллюзии не помогут. Ты должен признать, каким бы болезненным это ни казалось поначалу, что я один в незнакомой стране. Это признание впервые болезненно, оно отнимает все наши иллюзии, которые были нашим великим утешением. Но как только ты осмеливаешься принять реальность, боль исчезает из-за этой более скрыто величайшее благословение мира. Ты знаешь самого себя. Ты разум существования. Ты сознание существования. Ты душа существования. Ты часть этой бесконечной божественности, которая проявляется в тысячах форм: в деревьях, в птицах, в животных, в человеческих существах. Но это одно и то же сознание в разных стадиях эволюции. И человек, который узнает себя, чувствует, что бог, которого он искал по всему миру, обитает в его собственном сердце, приходит к высочайшей точке эволюции. Нет ничего выше этого. Это впервые делает твою жизнь осмысленной, значительной, религиозной. Ты не будешь индуистом, не будешь христианином, не будешь евреем, ты будешь просто религиозным, оставаясь индуистом, мусульманином или христианином, джайном или буддистом ты разрушаешь саму красоту религиозности. Она не нуждается в прилагательных. Любовь есть любовь. Слышал ли ты когда-нибудь об индуистской любви, мусульманской любви? Сознание есть сознание. Думал ли ты когда-нибудь об индийском сознании или китайском сознании? Просветление есть просветление. Случается ли оно в белом или черном теле? Случается ли оно с молодым или старым человеком? Случается ли оно с мужчиной или женщиной? не имеет никакого значения. Это один и тот же опыт, один и тот же вкус, одна и та же сладость, один и тот же аромат. Единственный человек, который не это человек, который бегает по всему миру в поисках сам не зная чего. Иногда он думает, что, может быть, это деньги, иногда он думает, что, может быть, это власть, иногда он думает, что, может быть, это престиж, иногда он думает, что это может быть респектабельность. Разумный человек исследует свое собственное существо прежде, чем начать путешествие во внешнем мире. Это кажется таким простым и логичным, по крайней мере, сначала поищи в своем собственном доме, прежде чем искать во всем мире. И те, кто посмотрел вовнутрь себя, все без исключения нашли это. Гаутама Будда не буддист. Слово Будда просто означает пробужденного, того, кто вышел из сна. Махавира джайн, не джайн. Слово джайн просто значит тот, кто завоевал, завоевал себя. Миру нужна великая революция, в которой каждая индивидуальность находит свою религию внутри себя. В то мгновение, когда религии становятся организованными, они становятся опасными, они становятся по существу политикой под фальшивым лицом религии. Именно поэтому все религии мира пытаются обратить больше и больше людей в свою религию. Это политика чисел у кого больше численность, у того больше власти. Но никто, кажется, не заинтересован в том, чтобы привести миллионы индивидуальностей к их собственным я. Моя работа здесь состоит в том, чтобы вывести вас из любого рода организованного усилия, потому что истина никогда не может быть организованной. Ты должен отправиться в паломничество один, потому что паломничество будет внутренним. Ты не можешь взять с собой никого, и ты должен отбросить все, чему научился у других, потому что все эти предрассудки исказят твое видение. Ты не сможешь увидеть обнаженную реальность своего существа. Обнаженная реальность твоего существа – единственная надежда найти Бога. Бог это твоя обнаженная реальность, ничем не украшенная, без всякого прилагательного. Она не ограничена твоим телом, не ограничена твоим рождением. Не ограничено твоим цветом, не ограничено твоим полом, не ограничено твоей стороной. Она просто не ограничена ничем. И она доступна, так близка. Только один шаг вовнутрь и ты прибыл. Тысячи лет тебе говорили, что путешествие к Богу очень долго. Путешествие недолго. Бог недалеко. Бог это твое дыхание. Бог это твое сердцебиение. Бог это твоя кровь, твои кости. Мозг твоих костей. Всего один шаг: закрыть глаза и войти вовнутрь самого себя. На это может потребоваться время, потому что старые привычки умирают с трудом. Даже если ты закроешь глаза, в тебе будут продолжать толпиться мысли. Эти мысли приходят снаружи, и простой метод, которому следовали все великие мудрецы мира, заключается в том, чтобы наблюдать свои мысли, просто быть свидетелем, не осуждая их. Не суди их, не рационализируй их, оставайся отстраненным, оставайся безразличным, позволь им пройти, и они уйдут. И в тот день, когда твой ум абсолютно молчалив, без всякого беспокойства, ты совершил первый шаг, который приведет тебя в храм Бога, храм Бога, сделан из твоего сознания. Ты не можешь туда войти со своими друзьями, с детьми, с женой, с родителями каждый должен войти в него один